Глава 7. Экипаж Барнакла зашагал за Жаном и Тумином и Констанцией по хорошо протоптанной тропинке. Та вела вглубь острова, уходя прямо в джунгли. Вскоре невысокие деревья укрыли Джека и его товарищей от лучей палящего солнца. Приятная освежающая тень и мысль о том, что сейчас они вдоволь напьются пресной воды, всё это существенно улучшило настроение всех троих. Не слишком ли ты мал, дружок, чтобы служить на корабле, с любопытством спросил у Жана Рабелла. Жан и Тумен были на пару лет моложе её и Джека с англичанином, обоим было лет по 13 самое большее. Для частного торгового судна нет, Жан пожал плечами, уверенной походкой шагая через густой подлесок. Как поётся в песне, в Карибском море много кораблей, а также рома и сахара, которые нужно перевозить. У нас, Тумином, есть одно великое преимущество. Мы надёжные парни, не женаты и, в отличие от старых морских волков, мы не пьём, он улыбнулся Рабеле. Та невольно улыбнулась в ответ. Фитц Уильям шагнул к Джеку ближе и шепнул: "Ты собираешься рассказать им про наш корабль, про Барнакл?" "Конечно. А что такого?" раздражённо ответил Джек. Он явно ещё не думал об этом. "Им нужен корабль? Нам нужен экипаж." Он даже если они не против присоединиться к нам, ты уверен, что это будет разумно? Ведь мы ничего о них не знаем. Фитц Уильям посмотрел на Тумина и Констанцию. Эон и, и она двигались тихо, как призраки. Поймав на себе его взгляд, Констанция прижала уши и, обернувшись, обнажила клыки. Фитц Уильям невольно вздрогнул. Кроме того, помимо простого везения, которое спасло нас в нашем последнем плавании, мы ничего не знаем о навигации, заметил Джек. Или ты уже забыл, как мы затерялись в море и угодили в бурю? Эти парни знают своё дело. Нам никогда не найти шпагу Кортеса без приличных мореплавателей. Хорошо. Но если что-то случится, я возьму на себя Жана. Ты возьмёшь Тумина. Фитцвильям хлопнул по эфесу шпаги. Нарабела займётся кошкой, сказал Джек и тут же добавил: вряд ли это будет честный бой. Бедная Бэл. А вот и мы, объявил Жан. Пятыми мезами, позади рощицы низкорослых деревьев оказался уединённый тенистый уголок. Под выступом скалы блестело несколько прозрачных водоёмов, питаемых родником, который бил вверх как небольшой фонтан. Арабелла тут же опустилась на землю и принялась пригоршнями жадно пить холодную воду. Жан рыс смеялся. Вон то озерцо, ниже родника. Такое же чистое. Там вам будет немного легче наполнить водой ваши фляги. И вы без всяких неприятных последствий пили эту воду? уточнил офицер Уильям. Прошёл целый день, и с нами ничего не случилось, пожал плечами Жан. Он сел и положил руки на колени. Тубин молча встал рядом. Но что вы будете делать, когда наберёте воды? Пожалуйста, скажите нам, что у вас троих есть корабль, на котором можно вернуться. Ты прав. У нас есть корабль, с гордостью ответил Джек. Могучий барнакл, который пережил сильную бурю. Нам нужно лишь укрепить мачту, и тогда наш корабль сможет плыть дальше. И где остальные члены вашей команды? спросил Тумен. Ты увидишь их перед собой, ответил Джек, усмехнувшись. Жан снова рассмеялся. «Пон Дью, ты, кажется, назвал свой корабль могучим? А вы можете отвезти нас в наш порт?» — спросил Тумин. «Да», — ответил Джек, пытаясь быстро принять правильное решение. Хотя ему и не хотелось признавать, что Фитц Уильям прав, с их стороны было слишком опрометчиво встречать этих двоих, точнее, троих с распростертыми объятиями. В принципе, могли бы, если это нам по пути. Фу, какая гадость, неожиданно ойкнула Арабелла, стараясь не сорваться на пронзительный вопль. Сначала могло показаться, что Констанция решила загладить вину, подойдя к раненой руке Арабеллы и коротко мяукнув. Но вместо того, чтобы лизнуть её и замурлыкать, кошка изящно положила перед ней на траву человеческий палец. Джек с любопытством посмотрел на необычную находку. Где она это нашла? спросил он. Он там, сказал Жан, указав на тропу. Можем пойти и посмотреть, если желаете. Когда все повернулись, чтобы пойти в указанном направлении, Арабелла, решив, что никто не видит, смерила кошку колючим взглядом. Я тебе это ещё припомню, сказала она пушистой мерзовке. Тропа, по которой они теперь шли, была едва заметна среди густой растительности. Огиба родник, она поднималась вверх по склону и постепенно уходила в джунгли. На полпути со склона холма поверх крон деревьев открывался вид на берег. Джек прищурился, пытаясь разглядеть на воде барнакл. Ага, он он, качается на высоких волнах. Что это? недоумённо произнёс он. Прекрасное спокойное море, по которому они приплыли сюда, куда-то исчезло. Прибой с каждой секундой становился всё сильнее, небо на севере снова заволокло тучами. О, только не новый шторм, простонала Рабелла. Непогода как будто преследует нас. И вправду странно, сказал Жан. Мне казалось, что он прошёл мимо, отправился во свояси на север, как и должно быть. Первый раз увижу, чтобы тропический шторм приходил с севера. Грубые сосны на берегу дрожали и жутко скрипело под порывами ветра, взвывавшего среди её колючих ветвей. "Он движется прямо на нас. Снова движется", подтвердил Джек. Он оглянулся на берег, затем посмотрел на поросший лесом центр острова. "Нужно поторопиться", заявил Йонша. "Нам куда безопаснее оставаться под прикрытием джунглей". Все с ним согласились и со всех ног бросились вперёд. Через несколько минут заросшие низкорослого кустарника остались позади. Теперь они шагали среди пышных пальм и увитых густыми лианами деревьев. Ветер между тем усилился, и гигантские листья трещали как погремушки. Не считая этого зловещего шуршания листвы, в джунглях царила тишина. Ни жужжания насекомых, ни пения птиц. Не было видно или слышно и других животных. Жаль, что я не в бриджах. Посетовала Арабелла, осторожно подняв юбки, чтобы переступить через бревно. Какой красивый был бы пират, улыбнулся Жан. Но как твои друзья взяли тебя на борт? Говорят, что женщина на корабле дурная примета, как и кошки, ответила Арабелла, показав ему руку. На ней были хорошо видны оставленные Констанцией царапины. Туша — сказал Фитцвильям и впервые за все время улыбнулся. «О, ты тоже говоришь по-французски?» — удивился Жан. «Уи, по-французски, по-немецки, а также на латыни и греческом», — гордо ответил Фитц. «Ах, отлично, значит, и на греческом!» — передразнил его Джек. «Без сомнений, это будет крайне полезно, когда мы столкнемся на этом острове с разъяренными туземцами!» Наритамайри, Квашабал, Маджун, Саквинак и Цель, — пробормотал Тумен. Э-э, что он сказал? полюбопытствовала Рабелла. Жан в ответ пожал плечами. Это не по-французски. Вскоре тропинка сделалась немного шире, и под ногами через равные интервалы среди мха стали попадаться плоские камни. Судя по всему, когда-то дорога была полностью вымощена ими. Поначалу костей они не заметили. Все были старыми, высохшими, сломанными, словно обломки коряг или упавшие на землю сухие сучья. Дальше начали попадаться части человеческих скелетов. Из грязи торчали целые черепа и грудные клетки. С хрупких скелетов среди зелени джунглей свисали сгнившая лохмотья и обрывки кожаных ремней. Интересно, кто их всех убил? Удивился Рабел. На костях нет никаких следов насилия. Не похоже, чтобы тут была война или какое-то сражение, скорее они просто умерли. Эх, тут так много, заметил фиц Уильям, не столь храбра, как ему, наверное, хотелось бы. Ну что ж, спокойно произнёс Джэк. Весьма любопытно. Наша первая встреча с туземцами. Интересно. Говорят они по-гречески. В следующий миг Констанция зашипела и, бросившись вперёд, исчезла за поворотом тропы. «Констанция!» — крикнул ей вслед Жан и, оттолкнув Джека, устремился ей вдогонку. «Я бы тебе не советовал!» — начал было Джек. Но Жан уже исчез среди зарослей. «Чёрт тебя подери!» — процедил сквозь зубы Джек и бросился следом за ним. «Констанция, спускайся оттуда!» — донёсся до него голос Жана. Послышались неприятные звуки, как будто кто-то царапал камень. Нет, Констанция, нет! За поворотом тропы Джеку увидел одиноко стоящего Жана. На лице мальчишки застыло растерянное выражение. Неожиданно земля ушла из-под его ног. Огромные валуны затрещали и содрогнулись, затем покатились вперёд и вниз и исчезли из виду. Жан полетел вслед за ними во восьму. "Жан!" закричал Тумен и бросился вперёд. Джек, Рабелла и Фитцвиллим последовали за ним. Вскоре они остановились и посмотрели вниз на открывшуюся их взорам картину. Это была не яма, ни глубокая долина. Сами же они стояли на верху городской стены, а скатившиеся вниз валуны были частью какой-то башни. Под ними простирались вороши в землю развалины древнего города. Полуразрушенные дома, пыльные, но аккуратно вымощенные широкие улицы, давно пересохший колодец и повсюду, куда ни посмотри, груды человеческих скелетов. Вот это да, с улыбкой воскликнул Жек. Город мёртвых.